Глава 46. Счастье. 4 августа 2280 года. Коперник-3. Крепость Суворов. 19 часов 40 минут. «Игорь, да мы поняли. все отлично работает. Не беспокойся». «Вы только не вздумайте погибнуть!» — с мольбой в глазах взглянул на нас товарищ. «Вот еще! Все будет путем!» — успокоил его Минин, открывая купол шагохода. «Не расстраивайся!» «Мы будем за вас беспокоиться!» «Иваныч говорит, это помогает!» «Очень-очень! Только возвращайтесь, пожалуйста! Все возвращайтесь! Ни пуха, ни пера!» «К черту! Рота! По машинам!» А второго у нас была оперативная планерка. Но проходила она весьма необычно. Во-первых, участниками ее стали только военные. Во-вторых, никакого зала совещания не было. Провели все прямо на плацу, на внутренней площади Кремля. Где-то внутри надсадно гудела сирена. Пулеметные комплексы на стенах жужжали сервомоторами. «Смирно, товарищи офицеры!» Под нашими взглядами... Полковники пересекли площадь и замерли напротив выстроившихся в три шеренги людей. Борисыч был в мундире и в своем кожаном плаще, а вот Седов внутри гризли и с перуном на груди. Начал оперативку Гамов. Без тени эмоций, оглядев уставившихся на него военных, начальник особого отдела убрал руки за спину и хорошо поставленным голосом, спокойно, делая акценты на нужные фразы и слова, произнес — Сообщаю вам, что Гаан оправдан и восстановлен в должности. Уже приступил к своим обязанностям. Только сейчас я обратил внимание, что при Борисыче нет трости. Для вас новое водное, Никаких пленных больше не берем. Шаманы и сикамэ с амулетами уничтожаются в первую очередь. Кто-то позади поднял руку. А удалось что-то про них выяснить? «Да, удалось. Нашими учеными установлено, что амулет — это устройство, которое в пределах двух-трех часов способно создать локальную точку перехода, то есть может телепортировать группу противника на расстояние до 20 километров. Никакой металл такой штуки не препятствие, так как она создает собственное силовое поле. Однако амулет — вещь нестабильная, я бы даже сказал опасная». И по окончании вышеуказанного времени, не израсходовав энергию, взрывается. По строю прокатились удивленные возгласы. Вот оно, оказывается, как. Получается, Сикаме специально подкинули нам пленного, чтобы послать штурмовую группу внутрь крепости. Это была диверсия. Борисыч, предвосхищая вопросы, тем временем продолжил. Туземцы обладают энергетическим оружием, стреляющим чем-то вроде плазмы. Знаю, многих из вас это тревожит, и не зря. Но тут хочу немного успокоить. Прицельная дальность такой штуки не более 40 метров. Скорострельность 15-20 выстрелов в минуту. По сути, это тот же самый посох. Что вы имеете в виду, товарищ полковник? Спросила стоявшая слева от меня Светка, подмигивая мне. «Заряженный кристалл ударяет о другой кристалл, и энергетический заряд, высвобождаясь, летит вперед. Но на себе пробовать его не советую». Больше Гамову вопросов не задавали. Все переваривали полученную информацию. Дождавшись, когда особист закончит, Евгений Иванович сделал два шага вперед и, кашлянув в кулак, сказал, «Теперь что касается текущей обстановки, ребята». Секаме пошли в атаку. Это абсолютно точно. Мы давно этого ждали. Через час-полтора они будут здесь. Кот тревоги красный. Гвардия на стены. Пилоты находятся на своих местах в соответствии с расписанием и ждут приказа. Повоюем немного. Тон полковника как никогда был мягок, от такого обращения многие заулыбались и вытянулись по струнке, чтобы не ударить в грязь лицом перед Седовым. Он будто заразил нас своим спокойствием и уверенностью. Когда все разошлись по своим местам, я некоторое время стоял в одиночестве, разглядывая пролетающие над головой перистые облачка. Удивительно, но сейчас они никаких ассоциаций у меня не вызывали. Не то, что в детстве. А что такое... — Счастье, котик! — спросила меня Киричанская, проходя мимо и нежно прикусив за губу. Вроде бы простой вопрос, а я растерялся и не смог сразу ответить. Весь вечер и ночь мы слушали, как работали вихри. Также за стеной куражились танки басмача, пользуясь мобильностью и мощностью орудий, они ударяли по сикамету в одном, то в другом месте. Туземцы несли потери, но упорно пытались нащупать наши слабые места. А ровно в 9.00 мне и моему подразделению поступила команда собраться в подземном ангаре. Андрей, все очень просто. Показывая мне планшет, Седов приблизил пальцами необходимую мне местность. Пока танкисты при поддержке пулеметных комплексов оттеснили основную массу синекожих вот сюда к бывшей геолого-разведочной станции. — Ты со своими быстренько установишь минные поля. Вот тут и тут. Под указательным пальцем Евгения Ивановича красным запульсировали две точки. — Сделаем им сюрприз. Они, когда всей массой несутся, под ноги совсем не смотрят. Задача ясна? — Так точно, товарищ полковник. — Выполняй. Цепочка темно-синих шаров хорошо знакомых мне по лаборатории, помегивая электричеством, расцвела на холмах впереди. Дюжина? Нет, значительно больше. 15 16 А вот и еще один. А это что? Парочка сфер странно замигала, подернулась туманной дымкой и полыхнула ярким взрывом. Издалека послышались вопли боли. Не зря Гамов говорил нама, взрывоопасности и нестабильности этих штуковин. Из порталов на нас хлынула целая река. Да нет, море. Целое море Сикаме. У меня волосы дыбом встали, а во рту пересохло. Вот пишу сейчас и снова ощущаю это неприятное чувство. «Лесья стая, это Кремль. Уходите, уходите немедленно. Это приказ». — Вас понял, — произнес я в микрофон и резко развернул робота вправо. — Лисья сталь, это первый. Возвращаемся в крепость. Договорить да не успел, так как в ста метрах от меня, над яркими кустами чего-то там хищно тянущегося к ногам машины, в воздухе возникла еще парочка телепортов, а потом из них полезли синекожие, да в таком количестве, что я, позабыв о том, что на мне шлем — Хотел глаза протереть. Чёрт! Противник разделил наш отряд на две части. С одной стороны остался я, Плаксин и штурмовики Котова, окружавшие меня полукругом. А на другой стороне толпы, ринувшейся на нас, все остальные. «Второй, третий, четвертый! Это первый! Работайте самостоятельно! Мы попытаемся пробиться к вам!» Бросил я в микрофон и, не дождавшись ответа, активировал абсолютно все боевые системы. Гризли двигались вместе со мной, отступая к распадку, а вот Плаксин не успел. Его атаковали со всех сторон. Сначала по барсуку ударили плазменные заряды, стреляла не более трех-четырех стрелков, а затем на него бросился отряд в сотню противников. 99-й. Это первый. Видите холм перед собой? Так точно, первый. Видим, проскрежетал прапорщик. Связь между пехотой и машинами была немногим хуже, чем между пилотами. Занимайте его, а я помогу ветерану. Вас понял, работаем. Но Александр Иванович и без моей помощи неплохо справлялся. Он так грациозно отстреливал пытавшихся взять его в кольцо противников, что я даже засмотрелся. Все время в движении и никаких резких рывков. Здорово. Только новое попадание из плазменной винтовки в бедро шагохода наставника вернуло меня к реальности. Выведя на экран данные с дрона, который находился на максимальной высоте, иначе его бы просто давно сбили, быстро обнаружил стрелков. Гребень холма, на котором пряталась группа Сикаме, я снес единственным точным залпом. Земля обуглилась, мертвые тела смешались с расплавленными камнями. Позади нас слышалась канонада. Ребята вели бой. Жаль, что до зоны, накрываемой вихрями, было еще полтора километра. Сикаме... Будто поняв, что сходу им нас не взять, начали собираться у цепочки оврагов, поросших в перемешку местной растительностью и нашей зелёной травкой. А мы с Плаксиным отошли к холму, который оседлали 99 девятые. «Андрей, послушай меня!» Александр Иванович переключился на наш личный канал. «Их очень много. Отходите, я вас прикрою». «Вот еще. Уйдем вместе». «Ты местность сканируешь?» «Их же тысячи!» Я не стал ничего отвечать Плаксину, но твердо решил, что бросать его не намерен, хотя приборы и правда сходили с ума. Метки, сообщавшие о новых противниках, накладывались друг на друга и мигали. Новым залпом я накрыл вторую группу стрелков, попытавшиеся забраться к нам в тыл, но не успел сделать даже пары шагов, как атака началась». «Рекомендую запросить эвакуацию», — услужливо посоветовал искусственный интеллект шагохода, подбрасывая мне на экран ссылки на контакты с крепостью. «Без тебя, дура, знаю, что мне делать», — сквозь зубы ругнулся я, нажимая на гашетку, активирующую мелкокалиберную пушку. «Сначала нам удавалось оборонять холм. Тянущиеся в нашу сторону отряды, словно конечности многорукого монстра», Погибали под огнем пулеметов, пушек и струй напалма. С ожесточением стиснув зубы, нахмурившись и сжав оружие в руках, Секаме снова и снова кидались на нас. Они принимали смерть так легко. Мне было этого не понять. Но все хорошее рано или поздно заканчивается. В общем, все-таки им удалось нас окружить. «Ветеран!» — позывной Плаксина. «До железки стрелял боеприпасы». И теперь сжег противника напалмом, топтал ногами, лупил освободившимися манипуляторами. Вся земля под лапами наших шагоходов покрылась кровью и внутренностями раздавленных туземцев. А им хоть бы что. Момент, когда Сикаме удалось заскочить на броню шагохода Александра Ивановича, я видел сам. Зная, что снять с робота струёй огня синекожих не получится, тот и так был уже перегрет. Я использовал пушку с дробью ту самую, установленную Максимовым. Устройство грохотало, сметая противника с корпуса шагохода. Раз за разом я сбивал атакующих с барсука, превращая тела в фарш. Но вскоре вражеская волна захлестнула и меня. Робот Плаксина, сбрасывая манипулятором ожесточенно колотящих по кабине синекожих, опрокинулся на спину и буквально утонул в волнах туземцев. Все, что ему удалось сделать, — это перевернуться со спины на лицевую часть машины, тем самым заблокировав доступ сикаме к кабине. Этот тип машины, в отличие от наших, больше похожих на курицу, имел антропоморфный корпус, а значит, ему такой маневр был доступен. Противники сразу потеряли интерес к павшему и кинулись на меня. Над барсуком поднялось сизое облачко, и канал связи отключился. Залп. Залп, очередь из пушки, очередь из крупнокалиберного пулемета, смертельной картечью попрыгнувшим на корпус моей машины. Дрон, дававший пространную картину поля боя, внезапно потух. Сбили гады. Боеприпасы на исходе. Надпись на моем виртуальном мониторе не стала сюрпризом. Шагоход стремительно перегревался, и парочка плазменных попаданий отключила систему. С громким щелчком предохранитель, предотвращая взрыв генератора, потушил всю активность внутри. Только желтая лампочка, сигнализирующая о начале работы охладителя, пульсировала перед глазами. «Вовремя, ничего не скажешь». Отбросив в сторону защитный зажим, я рывком раскрыл кабину и вцепился в скобу, припаянную сбоку, ту самую, которая позволяла людям котово путешествовать вместе с нами. Цепляясь за пластины брони, взобрался на макушку робота и огляделся. Ничего нового не увидел. Внизу все буквально кишмя-кишело синими телами. Всего в 30 шагах от меня, В круг, плечом к плечу, встали люди-прапорщика. Раз за разом они сметали несущихся на них со всех сторон Сикаме, но стволы пулеметов уже покраснели от непрерывной стрельбы, а охладитель давно закончился. Лисья стая, это первый. Шагоход не активен. Вижу 99-ых, им требуется помощь. Всем, кто меня слышит, приказываю идти по моим координатам. Слышу тебя, первый. Это второй. Скоро тоже буду пешим. Постараюсь добраться до вас, откликнулся Минин. Первый, это третий. Двигаюсь к вам. Держитесь. Возникла в сети Юлька. На этот раз без единой шуточки. Передернув затвор, я начал поливать длинными очередями мечущихся под ногами шагохода Сикаме. Даже если ребята до нас доберутся, будет это не скоро. Холмы вокруг нас были полны туземцев. Хорошо, хоть шаманов пока не видно. Опустошил один магазин, второй, третий и четвёртый. — Так, пора воспользоваться ранцевым ПБЗ. Игорь, огромное тебе спасибо. Я, как в тире, расстреливал атакующих, не боясь, что хотя бы одна пуля пропадет зря. Промахнуться сейчас было невозможно. Оскалившиеся, озлобленные туземцы расталкивали друг друга, словно находясь в состоянии бешенства. Мы стреляли, стреляли, стреляли. Очередями я не забывал сбивать пытавшихся карабкаться по броне наверх, за что получил уже не менее дюжины попаданий копий и стрел. Помощь прибыла, котик. Наконец-то. Напалм выжигал целые дорожки в море противников. Робот Светки и Киричанской закрыли с собой группу солдат в гризли и приняли на себя новую волну атаки. Островки пламени ярко полыхали, сжигая плоть и поднимаясь грязно-черными струями дыма в небо. Представляю, какая вонь здесь стоит. Вот огнемет Салтеевый Исяк и последние капли на пальму упали в траву под лапы робота. Одновременно заработали пушки и пулеметы, разбрасывая в разные стороны тусклые гильзы размером с человеческую ладонь. Это раньше они делались из металла, а теперь мы производили их из очень плотного картона. Это не только облегчало вес внутренней боеукладки, но и позволяло экономить наши ресурсы. И все же Секаме начали ослаблять натиск. Желтый огонек в шлеме — мигнул и превратился в зеленый. Я скатился вниз по роботу, припечатав тяжелой подошвой не в меру ретивого сикаме с кинжалом. Купол захлопнулся, и, не теряя ни секунды, я ринулся в сторону лежащего на земле барсука. Подхватив его за ногу, я буквально потащил шагоход за собой, оставляя в земле целую канаву. «Построение! Четверка!» — прорал в микрофон я, посылая в противника последние остатки боезапаса и слабую струю напалма. Учительница и бухгалтер сплотились вокруг меня, и шаг за шагом, отстреливаясь отбиваясь, мы пятились в спасительную зеленую зону. Люди Котова гроздьями повисли на нашей броне, превратившись в невольных наблюдателей. Еще немного. Главное — не останавливаться. Вот мы прошли мимо перевернутой и пылавшей скатерти-самобранки, миновали к черту перепаханную и вздыбленную взрывами гряду холмов, за которой уже начиналась наша территория. Лапа шагохода наступила на кусок брони, отколовшейся от чьей-то машины, и с треском его переломила. Только когда ворота со стуком захлопнулись, а за стенами хищно завыли вихри, я понял, что мы дома. Купол барсука раскрылся, и оттуда, кряхтя и отдуваясь, выбрался Александр Иванович. Слава богу, живой. Молодец, Андрей, спасибо. Да не за что, это вам спасибо. Вы там так здорово. Подожди. Старик присел на лапу машины, уперев руки в колени. Я хотел тебе сказать нечто очень важное. Конечно, говорите, я слушаю. Рядом остановился взъерошенный толик с выпученными от возбуждения глазами, но, быстро сообразив, что разговор тет-а-тет, -тет, ретировался в неизвестном направлении. — Совершенно ответственно заявляю, — произнес ветеран, тяжело выталкивая слова из горла и утирая под градом текущий по лбу, — что больше не являюсь твоим наставником. — Почему? — расстроился я, склонившись над стариком. — Вы ранены? — Надо в больницу? Нет, все на удивление хорошо, даже отлично. Мне просто больше нечему тебя учить, сказал Плаксин, устало улыбнувшись. Сейчас я бы легко ответил на утренний Юлькин вопрос, наблюдая забросившимся к нам через всю площадь с радостным выражением на лице Игорем, сказал бы, что счастье это когда тебя ждут и беспокоятся. Проходящий мимо Котов, снявший с головы шлем с промокшими от пота волосами, показал мне большой палец вверх и одобрительно кивнул. Счастье — это когда тебя ценят и уважают. Оглядев свою роту, усталую, но довольную, я, наверное, сказал бы, что счастье — это когда все вернулись домой. А когда руки Юльки обняли меня сзади, что счастье — Это когда тебя любят.